Глава 70. -я. Операция Киреев. Тимур. Я все еще глушу все эмоции. Меня обязательно догонит, но позже. Есть цель, задача, которую надо выполнить. Это как на ринге. Всем плевать, что у тебя там похмелье или плохое настроение. Вышел, бейся. За свою семью, которую потерял дважды, я буду грызть глотки зубами. Под покровом ночи тремя машинами мы остановились достаточно далеко от моего дома. Унылый старый райончик, народу нет в это время. Идеальное место для подобных мероприятий. Вероятность, что случайный гражданский попадет под удар, практически равна нулю. Разделившись на группы, мы движемся к цели. Рассредоточились по периметру. Дождались, когда снайпер сообщит, что занял нужную позицию, чтобы прикрыть нас в случае необходимости. Во всех глушителей, но на изготовке холодное оружие. Лица закрыты блоклавами, тела защищены брониками. По двору раскидано три машины. Одна из них Киреева. Все же свою женщину надо слушать и доверять ей. Ставлю галочку, вспоминая слова матери Крис. Кто еще знает своего мужа лучше? Правильно, только жена, которая спит в его постели и ест с ним задним столом, общается с его друзьями. Готов! Слышу тихий отчет от каждого из бойцов. Евгений Арсеньевич прикрывает тылы. Он отдал руль мне, зная, насколько для меня это важно. «Погнали, парни, всем удачи!» Даю команду, кидая нож точно в висок к курящему подъезду охраннику. Второй не успел среагировать. К нему вплотную подошли двое. Из тачки, что стоит ближе всего к подъезду, повыскакивали еще четверо, но тут сработал снайпер. Я обошел машину и зажал рацию в руке водителя. Он не успел сообщить наверх, что их накрыли. «Привет!» Зло ухмыляясь, перерезал ему глотку. Кровь красными струйками потекла под горловину черной футболки. Мужик схватился за шею руками, пытаясь в предсмертной агоне удержаться за жизнь. Парни справились с остальными. Андрей не рассчитывал на подобное. Его люди все проверили и не нашли нас. План Ольховского удался. Киреев пришел уничтожить сломленного, не готового к сопротивлению противника. Мы вошли в подъезд. Здесь еще трое. Это последний. Без единого выстрела опытный отряд справился с боевиками не ожидающими такого сюрприза. Они даже оружие не выхватили. Расслабились у тырки. Думали, что победа окажется легкой. «Чисто!» — звучит в наушнике. «Убирайтесь здесь, пока не вышел кто-нибудь. Двое остаются со мной. Прикрыть. Я пошел. Открыл дверь отмычкой. Ключа от этой квартиры у меня больше нет. Стас стоит в боевой стойке в единственной комнате. Киреев повернут ко мне спиной. У виска собственного сына он держит пистолет. Леча расслаблены, одна рука в кармане. Пафосный урод, как он любит устраивать представления. Ты решил убить собственного сына? Не успели рассказать всю историю отношений Киреева, мамы Криса и ее братьев. Мужчина дернулся, оглянулся. Лицо исказило гримас откровенной ненависти. И когда я успел так ему насолить? Помнится, даже сотрудничать пытался в свое время. Не идиот ли? Конечно, идиот. «Отпусти своего единственного наследника, других у тебя не будет. Хоть что-то хорошее после себя оставишь». И обманчиво-лениво прислонился плечом к косяку двери. «Я не собираюсь умирать, Селехов». «Скалится Андрей». «Да я вроде как и не спрашиваю». За его спиной расширяются зрачки у Стаса. Жму плечами в ответ на его реакцию. «Ну да, и немного отмороженный». «Выйди. Прошу собравца. Это только между нами». Понятливый Стас протиснулся мимо отца, взглядом пожелал мне удачи и присоединился к парням за дверью. Киреев скинул свое оружие, сделал пару шагов назад, прицелился мне в голову. «Что мешает мне выстрелить?» – интересуется он. «Совесть?» – ржу, дезориентируя противника. «Не хочешь оставить внучку без отца?» – провоцируй на действие. На его лице дергаются мышцы. «Ой, я забыл, Крис же не твоя дочь?» «Видишь, как оно всё в жизни, Андрей? Всё дерьмо, возвращается бумерангом. Вот и тебе прилетело». «Щенок». Он стреляет, и я пригибаюсь. На полусогнутых бегу вперед, тарани его, роняя на пол. Еще один выстрел уходит в потолок. Зажимаю руку с оружием, жму на болевые точки. Киреев не выдерживает, расслабляет пальцы. Выходив в пистолет, упер горячий ствол ему в лоб. «Я же говорю, бумеранг». Глухой выстрел упор, по полу растекается кровь. На меня смотрят стеклянные глаза врага моей семьи. Все закончилось. Я пока не понял, принесло ли его убийство мне облегчение. Мои дочь, любимая женщина в безопасности. Остальное неважно. Слез с ублюдка, сел на свой старый диван, где когда-то я решил, что забыть Кристину при помощи Ники отличная идея. Гумеранг вернулся ко мне, но я поймал его и сломал пополам. Решив, что достаточно, ответил за все свои косяки, совершенные в этой жизни. На плечо легла тяжелая ладонь моего этого друга. Арчи молча сел рядом. Он пришел поддержать и сказать, что там, где мы наследили, чисто. Тачки заберем к Он решит, что с ними делать. Мне плевать. Все, что я сейчас хочу, это забрать Крис и как можно быстрее поехать к нашей Яси.